В. Издержки на деньги. Товары, функционирующие как деньги, не входят в потребление. Это общественный труд, фиксированный в такой форме, в которой он служит только как машина для обращения. Кроме того, что часть общественного богатства удерживается в этой непроизводительной форме, снашивание денег требует постоянного возмещения. Эти издержки возмещения достигают значительных размеров у капиталистически развитых наций, так как часть богатства, закрепленная в форме денег, вообще обширна. Золото и серебро, как денежные товары, представляют для общества издержки обращения, вытекающие лишь из общественной формы производства. Это напрасные издержки товарного производства вообще. Часть общественного богатства, которую приходится приносить в жертву процессу обращения.